Глава тринадцатая Калькутта Голод — это ощущение пустоты в желудке. Но еще хуже — ощущение паники в голове. Я доведена до крайности, и мысль о том, чтобы стащить еду, уже не кажется чудовищной. Я становлюсь хитрой. Я лисица. Глаза мои сужаются и устремляются на гроздь бананов. лежащих у самой двери большого магазина самообслуживания открытого круглые сутки. Продавец, красивый молодой азиат, читает газету на индийском языке. На вид он парень добрый, мне не хочется красть у него. Я захожу в магазин и прошу у него один банан. Лампы дневного света ярко освещают мои чумазые лицо и руки. Пренек поднимает голову, он встревожен. Бананы по двадцать пять пенсов штука, говорит он и добавляет. независимо от размера. Я выбираю банан, самый крупный в грозде, я несу его к кассе, он пробивает двадцать пять пенсов, протягивает руку, я даю ему два с половиной пенса. У меня больше нет денег, я очень хочу есть. Извините, говорит он, качая глинцевитой головой, вы уже третий сегодня просите. Я вам потом верну, умоляюще говорю я. Нет, прошу вас. Нет, уходите. Я обдираю с банана кожуру, не успеваю я сунуть его в рот, как продавец выхватывает его у меня из рук, я снова вцепляюсь в плод, Банан скользит, размазываясь из рук в руки, в конце концов распадается на куски и валится на рулоны пробитых чеков на полу. Тихонько от отвращение, паренек вытирает липкие руки о коротенький халат. — Вы грязная корова, — говорит он, — и воровка. — Я хочу есть, — говорю я, — в жизни еще так не хотела есть. «Я прекрасно, Значит, теперь вы понимаете, каково голодным!» — кричит он. «Я из Калькутты! Там есть хотят все!» Из глубины магазина появляется седой индиец. На лице у него написано, что терпение его вот-вот лопнет. Паренек собирает куски бестолку пропавшего банана и бросает в корзину под прилавком. «Мог бы все же отдать их мне!»